Глава первая. Плохо, когда отпуск закончился, а лето еще продолжается, надо спешить на работу, а голова переполнена воспоминаниями о теплом песке, согревающем живот и душу, о ласковых волнах, набегающих на берег, перекатывающих осторожно мелкую гальку, о вечернем ветре, приносящем с побережья ароматы шашлыков и крики счастливых людей. Самое противное, что, вернувшись домой, ощущаешь себя иным человеком, Родной город остался прежним, разве что стал еще более душным. Олег вернулся домой поздно вечером. Двое суток трясся в переполненном поезде, сидя в купе, в котором не работал кондиционер, и две пожилые попутчицы, везущие домой внуков, вели нескончаемый разговор о своих детях и болячках. У Олега хватило ума не проговориться, что он врач, а то дорога превратилась бы в настоящую пытку. Попутчицы, правда, были не такими уж и старыми, Им едва исполнилось по 50 Обе, несмотря на духоту, облачены в джинсы и обтягивающие маечки. Их внуки носились по коридору в компании других быстроногих детей. Попутчицы пили домашнее красное вино, которым с избытком запаслись на обратную дорогу. Предлагали присоединиться к Вакханалии и Олегу, но тот отказался, сославшись на слабое здоровье. Одна из дам маечки с надписью «Я ненавижу дом-2», Внимательно осмотрела шорты Олега, потом его мускулистые ноги и спросила, «А сколько вам лет, молодой человек?» «Тридцать пять», — «35, признался Олег. «Да», — протянул попутчица, — «всего-то. А вот я, когда мне было тридцать пять». И она задумалась над тем, чтобы ей такого соврать. Но Олег опередил ее. «Я не сомневаюсь», — сказал он, и вышел в коридор, где были приспущены стекла окон, и ветер трепал блеклые занавески. «Ты видела?» — прозвучало в оставленном им купе. «Мы ему не компания. И вообще в отпуск один ездил. Злой. Видать, ничего ему там не обломилось. Да кому такой нужен?» Противно слушать, но это была правда. С вокзала Олег добрался домой на такси, и стратив почти все оставшиеся после отпуска деньги. Дума, оставив чемодан в прихожей, залез в душ, а потом в постель. И перед тем, как заснуть, удивился тишине. Не слышно что-то привычной хвопли из ближайшего кафе, в котором женские голоса соревновались в исполнении караоке. «Хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Я это знаю!» Женщины всегда знают все наперед. Непонятно только, почему они всегда ошибаются. Хотя некоторым из них ошибаться, судя по всему, нравится. Только такие Олегу Иванову уже давно не попадались, о чем он иногда жалел.